Удивительно симпатичное существо, свой человек в доме, который все понимает и во всем принимает душевное участие. Июхан подолгу и беседовал с Муркой, больше, пожалуй, чем со мной, и они прекрасно понимали друг друга. Я была впервые в Эстонии, и все мне было интересно, и все мне нравилось. И я, разумеется, несказанно обрадовалась, когда Июхан предложил мне задержаться после съезда, с тем, чтобы несколько дней поездить по стране с ним из Дебо. Я, кажется, забыла сказать, что он к тому времени был уже председателем Союза писателей Эстонии, открывал и проводил съезд, сделал серьезный и нелегкий доклад, и вот решил немного отдохнуть и проветриться. И мы поехали. До сих пор вспоминаю ту поездку как подарок судьбы. С радостью скажу, что судьба не раз в жизни дарила мне такие щедрые подарки. Поездка с Юханом по летней Эстонии, пожалуй, один из самых дорогих. Он был очень весел, очень оживлен, радовался короткому отпуску, как школьник каникулам. Его радость передавалась и мне, и в ее свете я неизмеримо ближе ощущала все вокруг. Людей, природу, атмосферу маленькой северной страны, близкой, очевидно, к скандинавским странам, которых я еще никогда не видела, но знала и любила их по их некогда весьма примечательной и знаменитой литературе. У меня было такое ощущение, словно передо мной широко распахнули двери в некий новый для меня мир, и я охотно и радостно все видела, запоминала, впитывала в себя. Мы ехали прекрасной автомобильной дорогой, но вдруг почему-то сворачивались в нее куда-то в сторону, по ужасным колеям. Понимая, что в этом есть некий смысл, я не затрудняла хозяев вопросами и терпеливо ждала, что же произойдет, куда же мы приедем. Оказывалось, что Юхан, знавший в родном краю каждую тропинку, захотел мне показать какой-то старый трактир, где в это время года готовят необыкновенно вкусные сморчки. Когда мы, с трудом добравшись до трактира, узнали, что время прошло и сморчки уже сошли, Юхан был очень огорчен, но у него немедленно возникала новая идея, и мы мчались дальше. Он был на родной земле, как в своем родном доме. Все знал, все помнил, все любил, И всем хотел поделиться. Цвели луга. И в лугах нас встречались аисты, журавли и цапли. В полях лежали серые валуны. Наверное, здесь некогда было морское дно. И как эту землю, наверное, нелегко обрабатывать и возделать. Погода стояла чудесная. Наверное, такая, какой хотелось Юхову. В конце дня мы приехали в живописный маленький городок Вильянди, где решили переночевать. Вильянди стоит на горе, Под горой Большое озеро, в густом парке старый замок, подвесной мост XII или XIV века. В Вильнюсе есть новая комфортабельная гостиница, но мы предпочли старую, маленькую, провинциальную, где скрипели крутые деревянные лесенки, и в каждом номере стояла деревянная мебель, уютные комоды и шкафы, и непременные фарфоровые таз с кувшином. Весь вечер мы гуляли в парке, спать легли рано, выпив за ужином предусмотрительно захваченный из Сталина коньяк. Так что спали чудесно. С утра собрались ехать дальше, с тем, чтобы по дороге заехать в гости к друзьям Юхана, пообедать. Но обед без коньяка не обед, решил Юхан. И прежде чем выехать из Вильянди, нам следовало пополнить запас коньяка. Однако в скромных и немногочисленных магазинах в Вильянди и даже в ресторане городка коньяка почему-то не оказалось. Юхан очень расстроился, помрачнел, замолчал, но делать было нечего, надо было ехать дальше. Мы поехали и по дороге решили спуститься к озеру. На выезде из города на крутом спуске я увидала маленькую лавочку и, ничего не объясняя, попросила остановить машину. Это было нелегко сделать, тормозить на спуске непросто. Но уж если женщина просит остановить машину, значит, есть в этом серьезная надобность. И машина все-таки остановилась. Я молча вышла пересекла дорогу, вошла в лавочку и через три минуты вернулась с двумя бутылками коньяка. И не какого-нибудь, а армянского. Потрясенный юхом потерял дар дечи. Он молчал долго, и когда, наконец, заговорил, то от уважения обратился ко мне как к мужчине. «Как ты узнал?» Я сказала, что почувствовала. Он опять долго молчал и, наконец, задал второй вопрос. «Как ты почувствовал?» Я отвечал, что это невозможно объяснить простыми обыкновенными словами, что это уже иная, более утонченная сфера, область необъяснимого. Мой ответ его, по-видимому, устроил. Он поднимал все, что произошло, на некую заслуженную высоту, ввергнув Юхана в глубокое почтительное раздумье.